Россия, 23. Новоазовск, 22 июля. Они узнали о происшествии под Новоазовском еще в полете. Из кабины Ми-8 вышел второй пилот-стрелок и молча протянул Тарасу наушники. Выслушав сообщение, капитан несколько секунд смотрел в одну точку, как скульптура из камня отдал наушники и повернулся к бойцам. Снежана захвачена. «Окаменели и бойцы». «Кем?» — очнулся штопор. Неизвестно. Они с котом ехали с похорон сына Сапрыкина, и по дороге их перехватили. Ошеломленные бойцы переглянулись. «Кот?» «Жив, но ранен. Водитель джипа убит. Снежана...» «Исчезла». «Что значит исчезла?» — не поверил Шалва. Тарас сцепил челюсти, сдерживая матерное слово. «Я знаю столько же, сколько и ты. Прилетим, выясним подробности». Дальше летели молча, переживая случившееся каждый по-своему. Тарас вспоминал расставание с любимой и винил себя за то, что не настоял взять ее с собой. Но и шелесто обвинить было нельзя, потому что полковник не мог даже представить, что глубоко в тылу может произойти похищение сестры. А в том, что это именно похищение, сомневаться не приходилось. Иначе вместе с Лариным и водителем лежала бы и она. Тараса передернула. Но кто это сделал, черт побери, и зачем? Кто проследил за маршрутом джипа и перехватил его так умело? Неужели козову дотянулись руки главного диверсанта СРУ Балданова? Приземлились на территории базы ССО в начале четвертого. К вертолету подбежали двое. Начальник охраны гарнизона капитан Батищев и незнакомый мужчина в стандартной полевой форме и погонами майора. У него было треугольное лицо, серые глаза и прямые губы. Лабинский, представился он, протягивая Лобову крепкую руку, – «послан полковником Шелестом для расследования инцидента». «Один?» «Что?» «А, нет, со мной трое следаков ГРУ. Опытные ребята воюют с 2014-го». «Что известно». «Идемте в штаб, расскажу». «Я вам нужен?» – спросил нервничающий и мрачный Батищев, то и дело вытирая лицом мокрым платком. «Нет». «Буду нужен за Вити. Капитан, плотный и круглый, как мячик без стали, буквально укатился к строениям базы. Пока шагали к одноэтажному зданию гарнизонного штаба, проталкивая телами нагретый до 35 градусов воздух, как слой горячего киселя, Лабинский сообщил главное: По его словам, выходило, что над джип со Снежаной и Мишей Лариным напал не какой-то там стандартный десант, сброшенный с вертолета, а прекрасно обученная группа морского десанта, которая высадилась с борта миниатюрной подводной лодки. За всем действием следил беспилотник, оказавшийся российским ударно-разведывательным дроном «Мотылёк». Он и позволил морпехам подготовить засаду в месте, где дорога подходила близко к морю. Он же сбросил гранату, которая перевернула джип и угостила Ларина осколками. «Откуда подробности?» – спросил Тарас. Майор изогнул в усмешке жесткие губы. «Ваш боец успел выстрелить по дрону и попал, что удивительно при таком раскладе. Дрон ляпнулся, не успев ни улететь, ни самоликвидироваться. Подъехавшие военные территориальные обороны сняли с него камеру, и нам удалось скачать последние минуты записи». «Удачненько», – прокомментировал штопор. «Майора Иваненко внесли в лодку», – продолжил Лабинский уже в помещении связи штаба, где шелестели вентиляторы нескольких компьютеров. Мини-лодка погрузилась и ушла. Куда? Лабинский развел руками. Здесь поблизости нет ни базовых радарных станций, ни беспилотных наблюдателей. Это говорит о точнейшем знании похитителями данного района, а также маршрута и намерений пассажиров Джипа. За ними вели наблюдения. Разумеется, но не только. Надо было еще знать, что майор Иваненко поедет на похороны и будет возвращаться одна. Не одна а с нашим парнем, уточнил Салаухин. Но ведь в таком случае, получается, за базой тоже следят. Мало того, прослушивают эфир. Совершенно верно, кивнул Лабинский. Придется разворачивать ЦГ, перлистрировать всю переписку и прокачать все радиопереговоры. Что такое ЦГ? На жаргоне контрразведчиков цифровой гребень. Профиль компьютерной обработки поведения оперативного состава базы. Для поиска шпиона. Для поиска канала утечки. Неужели укропы могли подключиться к информационной базе ССО? Это же невозможно. Я тоже так думал. Старлинки над берегом Азова не висят, криптозащита у нас хорошая, пробить ее маловероятно. Но есть другой вариант. Поработала спецкоманда наших же федералов. Вы обвиняете ФСБ? Шалва не поверил своим ушам. Кроме ФСБ, такими командами владеет и правительство, и администрация президента и Минобороны. Лабинский помолчал, и господа миллиардеры Яльцинского разлива. Тарас встретил взгляд Солоухина и Шалбы, крепко потершие ладонями. Зачем им Снежана? Старо, как мир, усмехнулся Лабинский. Заложница, но ведь работает. Не хочется верить. Но что-то есть непонятное в ситуации. А эти мальчики, обокравшие Россию в 90-х годах, очень сильно встревожены тем, что их украинские активы уничтожаются нашими ударами. Уже был прецедент, Лабинский кивнул, когда команда одного безбашенного миллиардера напала на Саубесагон. Именно эту версию мы и будем отрабатывать. Возникают сразу три вопроса. Первый ⁇ что это за лодка, способная подходить близко к берегу? Насколько я в курсе, отечественных разработок таких мини-субмарин нет. «Есть у британцев», — сказал Штопор. откуда тут британцы? Нет, сюда им не попасть». Второй вопрос. Кому таки она принадлежит? И третий. Что за спецназ она спокойно возит по морю, действующий профессионально и быстро? Кстати, ее не ищут? Ищут. Прочесали всю береговую линию. Пока пусто, она успела уйти». Но лодка еще на Азове, потому что пролив из него в Черное море контролируется мощной гидролокационной системой. «Тогда мы ее быстро найдем», — обрадовался Шалва. «Вряд ли пленница будет находиться на ее борту долго. Все равно будет легче идти по следу». Лабинский подошел к одному из работающих мониторов поманил Тараса. Капитан подошел, за ними бойцы. «Выведи Беглицкую», — сказал майор оператору. Молодой парень в камуфляже, без погон, пробежался пальцами по клавиатуре. Изображение в экране компьютера изменилось. Появилась карта участка моря и береговой линии в форме подковы, отгораживающей небольшой заливчик. На берегу выросли прямоугольники каких-то строений. «Порт Беглицы», — сказал Лабинский. Рисунок раздвинулся, появились новые строения и полоски дорог. На северном конце подковы стал виден заштрихованный многоугольник, занимавший не меньше двух гектаров берега. «Азов мех, сказал Лабинский. Тарас задаченно всмотрелся в карту, поднял глаза на майора. Завод: Строй конструкций, закончил тот невозмутимо. В данный момент изготавливает курятники для танков и. Лабинский сделал паузу, морские дроны. Обалдеть, проговорил Шалва. «Вот где собака зарыта. Командир, если Снежку похитили на мини-лодке, то она точно здесь». «Стоит туда подскочить», — сказал салухин бесстрастно. Лабинский посмотрел на него с интересом, но обратился к Лобову. «Знаете, кому принадлежит завод?» «Нет». «Льву деревянка. «Кто это?» «Компаньон миллиардера Мордобьева». «И он же брат полковника деревянка из штаба ГРУ в Луганске». Правда, нынче полковник уже в Москве. Штопор округлил глаза. Командир, это же тот подлец, кто выдал приказ якобы от рока об ударе по Хмельницкому нефтеперерабатывающему заводу. Удивительны дела твои, господи, философски заметил Лаухин. Это они, выдохнул Шалба. Быстро в вертушку и гоним туда к заводу. Уверен, Снежана там. Остынь, негромко сказал Тарас. «Сначала нужно точно выяснить, кто выкрыл Снежану и где ее держат». «Не парите горячку», – Лобинский боднул воздух лбом. «Работаем». «Подняли все системы наблюдения и прослушки ВКС. Скоро должны появиться результаты». «Уверены», – осведомился Шалва. «Нынче за окном 21 век практически невозможно спрятать ДРГ на нашей территории. Акватории. И акватории. След наверняка отыщется». «Лодку хорошо разглядели?» – спросил Тарас. «Я имею в виду, есть она на записях дрона?» «Есть. И, судя по заверениям экспертов, это новейшая российская мини-субмарина «Мотылек» для специальных десантных операций. Такими сейчас начинают снабжать наши морские подразделения ССО». «Но ведь мы сейчас как раз на базе ССО», – воскликнул Шалва. «Может быть, лодка отсюда?» «Во-первых, на этой базе нет мотыльков. Мы проверили». Во-вторых, одну такую видели в том самом Таганрогском заливе у Болицкой. Похоже, кроме беспилотников и гидроциклов, Азов Мех тайно выпускает мини-субмарины. Тайна. Тайна от гражданского населения. Естественно, такие аппараты делаются по заказу спецслужб. Можете проверить. Уже проверяем. Тарас показал свою лобовскую улыбку, внезапно успокаиваясь. Похоже, майор, ваши подчиненные в самом деле крутые профи. «На том стоим». Лабинский глянул на часы. «У меня еще много работы, так что побегу. Появятся новости. Сообщу». Майор исчез. Понаблюдав за картой Таганрогского залива на мониторе, Тарас предложил навестить столовую, и бойцы согласились. С момента высадки в Жуковке они о еде не вспоминали и проголодались. Столовая в 5 часов вечера была еще почти пустая, но работала. Поели, перекидываясь ничего не значащими замечаниями по поводу качества блюд. Принялись за чай, выбрав холодный зеленый. «А как мы будем действовать, если Снежана и в самом деле находится где-то на заводе?» — поинтересовался Салаухин. «Как обычно», — хмыкнул Шалва. «Это Через «Челез QR-трек». Салаухин посмотрел на Тараса, тот кивнул. «Если она спрятана на заводе, прямая высадка с вертушек невозможна». Снежанну просто убьют. Шауа прав. Пойдем привычным путем, через Реалы. Но для этого надо знать конкретные координаты с хрона Сие возможно. Майор Лабинский мужик шустрый, справится. В принципе, операция не так уж и сложная. Что-то ты осмелел, Жора. Так ведь не зря же существует пословица. Смелость города берет. Поели? Прервал разговор бойцов Тарас. За мной. «Куда?» «Навестим кота в больнице. Не пропустим важные новости. Вряд ли за час что-то изменится, а нам на поездку туда и обратно больше не потребуется. Действительно, рейд в госпиталь в Новоазовске, куда отвезли Ларина, не тот, что попал под удар точки У, занял около часа. Михаил уже пришел в себя, лежал в палате с двумя капельницами на руках, был бледен, но спокоен и смущенно улыбнулся в ответ на грубоватые шутки штопора. После того, как Тарас сообщил ему о мини-лодке, лейтенант начал было винить себя в драме с похищением, но Лобов остановил друга. Прекрати, любой из нас не сделал бы больше, а ты еще и дрон ухитрился подбить, на что морпехи из-под лодки явно не рассчитывали. Мы их найдем. Я промедлил, виновато сморщился Ларин. Надо было не останавливаться. Но что ты за мань по пуньеру возмутился Шалва. «Говорят же, ты сделал все, что мог». Снежана захвачена, да и водила погиб. «Найдем мы Снежану». «Зачем ее похитили?» Штопор посмотрел на Тараса, стоявшего в белом халате. Капитан сжал зубы. В связи с этим возникает еще много других вопросов. Почему о том, что на нашем заводе производят мини-подлодки, нам ничего не известно? Почему о базе ССО знают какие-то деятели, прослушивающие разговоры обслуги. Почему никто не сделал выводов после нападения на катер три дня назад? Ведь ясно было, что враг знает о том, что на базе стоит МРК. Ну и так далее. «Шпионы? Предатели!» – мрачно проговорил Шалва. На базу трое охранников катера прибыли в начале седьмого и сразу встретились с Лабинским, снова пригласившим их в центр связи. «Хорошие новости» сказал он, облив себе голову холодной минералкой. Духота в помещении стояла ужасная, близость моря не приносила облегчения. И вытираясь платком. Спутник ВКС обнаружил мотылёк у входа в Таганрогскую бухту два часа назад. Она явно возвращалась на завод после похищения майора Иваненко. По времени все сходится. Но после этого она вошла в крытый док и пропала с радаров. «Так она высадила Снежану или нет?» – нетерпеливо спросил Шалва. «Спутник не зафиксировал. Это вам не рентгеновский аппарат, просвечивающий стены?» Однако анализ прослушки радиоэфира базы позволил уточнить. Женщину сопроводили в лазарет, потому что она до сих пор в отключке. Взгляды бойцов потянулись к Тарасу. Он молчал, не меняя выражения задумчивости на лице. «Знали бы они, чего это ему стоило». «Что, прямо так в эфире обсуждали?» – недоверчиво спросил Штопор. «Нет, ее называли объект. И про лазарет можно лишь догадываться. Речь шла о медобслуживании». «Блин», – в сердцах проговорил Штопор. Тарас покачал головой. «Скорее всего, Снежана блефует. Что? Она умеет вызывать у себя состояние, близкое к кататонии. Пульс слабое дыхания почти нет, но при этом все слышит. Обалдеть. Не надо балдеть, тренироваться надо, и все. Я тоже так могу, Тарас помолчал. И вообще не дышать 15 минут. Да ладно. Лабинский с понимающей усмешкой кинул на Тараса быстрый взгляд. Они не знают, что вы и серый берет. Что? Бойцы с изумлением посмотрели на командира. Не отвлекайтесь, буркнул Тарас, подумав, что его единокровные братья тоже обладают умением адекватного реагирования переданным им с молоком матери помимо их воли, из-за удивительного свойства мультивселенной делиться на копии. «Дай ей, Господи, терпение выдержать все», – пробормотал Шалва. «Значит, мы можем действовать». Лабинский мотнул головой, и расслабил воротничок рубашки. «Ждем решения полковника». «Зачем?» «Затем, что он командует парадом. К тому же нам будут нужны документы, подтверждающие особые полномочия». «Азов-Мех» – предприятие режимное, охраняемое, да и принадлежит частному лицу, и просто так на его территорию никого не пропустят, даже федералов. Военное предприятие и принадлежит частнику? Оно стало военным после начала СВО, но удивляться нечему. В стране более 30% военных заводов в результате ползучей приватизации принадлежит миллиардерам. Сучья политика. Совершенно с вами согласен. Теперь о подготовке. Лабинский наконец перестал потеть, глянул на Тараса. Как вы собираетесь действовать? Тарас покосился на лица следящих за ним бойцов через QR-трек. Майор остался невозмутим, только в глазах промелькнуло недоверие. Слышал о ваших фокусах? Это не фокусы, произнес Шалва. Командир может переходить из копии в копию, но ну а мы за ним. Магия? Физика. — усмехнулся Тарас. — Просто наука еще не дошла до признания этой физики. «Недаром Артур Кларк говорил, что когда-нибудь технологии будут сродни магии», сказал постоянно философски настроенный Салаухин. «А где сейчас ваши, как бы это сказать, копии, остальные лобовы? Как вы с ними поддерживаете связь? В копиях, по сути, сохраняется та же обстановка и все жизненные реалии, в том числе люди, социум, Техника машины, физические условия и номера мобильных телефонов. За исключением каких-то нюансов, которые позже, в других дублях мироздания, начинают их менять. Но это не всегда заметно в близких копиях. Мы с вами живем в 23-м реале, а мой кровный брат Иннокентий в 88-м. Так вот там изменения уже видны невооруженным глазом. — В 41-м тоже, — добавил Шалва. — Где живет Итан? Да, в их социумах, в отличие от нашего, уже рулит искусственный интеллект, который и преследует обоих. За что? Это долгий разговор. Не хотите позвать их с собой для освобождения майора Иваненко? Поиски моих копий могут затянуться, а у нас мало времени. Мы справимся, пожал плечами шалва. Есть другая проблема, сказал Тарас. Очевидно, мы пойдем ночью, поэтому желательно сменить экипировку. Эти барсики, безусловно, хороши для диверсионки, однако мы собираемся не стрелять и драться, а пройти по заводу тихо и незаметно. Можете по-быстрому достать НК?» Лабинский задумался, не спрашивая, что такое НК. Он был опытным разведчиком и прекрасно разбирался в сленге службистов ГРУ. Аббревиатура НК расшифровывалась как «Ниндзя-комплекты». Здесь НК может и не быть, придется запросить головную контору в Луганске. А если взять гидрокостюмы, предложил Салаухин. чем мне ниндзя? Бесподводные амуниции вполне подойдут. Тарас помедлил: У нас 2-3 часа до момента, когда стемнеет. Если не успеете достать НК, натянем гидрики. Лабинский поднялся и без слов выскочил из нагретого работой компьютера в помещение. Тогда я пойду выберу костюмы сказал Жора. «Вместе пойдем». «Как ты думаешь, командир?» задумчиво проговорил Шалова, «Кто умыкнул нашу девочку?» «Она старше тебя на 6 лет», погрозил ему пальцем Салаухин. «Уверен, — сказал Тарас, — что это какая-то спящая ячейка укропских диверов. Но работать она может как по распоряжению СРУ, так и по заказу олигархов, пытающихся нас ограничить» потому что мы безжалостно уничтожаем их собственность». «Согласен. Но кто именно?» На САУ охотилась банда киллеров Мордобьева, а Азов мехом курирует его компаньон. Вполне вероятно, он снова в деле и послал еще одних отморозков. «На подлодке? Это какие же тогда у него связи? И с кем? Неужели с оборонщиками?» «А почему мы так медленно идем вперед?» Проговорился Лаухин, выгрызая у нацистов метр за метром. Потому что вынуждены воевать аж на четыре фронта. Как это? удивился Штопор. Первый линия боевого соприкосновения, второй политики Европы и Америкосы, третья наша собственная пятая колонна и четвертая косность, чиновничья тупость, нерасторопность и жадность. Не поспоришь, проворчал Шалва, Оказывается, ты не только снайпер, но и в политике разбираешься. Я еще и блины пить умею. В ухе Лобова булькнул вызов. Тарас выдвинул из клипсы рации в ухе тоненькую булавочку микрофона. «Слушаю». «Ты стоишь или сидишь?» Раздался в клипсе голос Шелеста. Сердце пропустило удар. «Сижу». «Мы получили ультиматум». Тарас медленно выдохнул. «Говори». Некто, назвавший себя Бадуном, пригрозил прислать Снежану по частям, если мы до шести утра не уничтожим катер. Тарас побледнел, вдумываясь в сказанное. «Что?» – прошипал Шалва, заметив его ступор. «Повторить?» – поинтересовался Шелест. «Нет. Как вы получили ультиматум?» «Не имеет значения. Можно было просечь линию. Работаем». Известно лишь, что район передачи берег Таганрогского залива. Азов-Мех. Ну, скорее всего. Мы идем туда. Когда? Ждали твоих сообщений. Хотя нужно подождать, пока стемнеет. Я попросил Лабинского достать НК, но если он не сможет, пойдем в гидриках». Шелест помолчал. «От меня что-то еще нужно? Мы справимся, Олег, обещаю. Не сомневаюсь». Сухо сказал Шелест, и связь прервалась. Бойцы молча смотрели на командира. «Что случилось?» — повторил вопрос Шалва. «ГРУ получила ультиматум. Если мы к шести утра не взорвем катер, они пришлют Снежану по частям». «Твою мать!» — выругался Штопор. «Ты что?» — укоризненно проговорил Салаухин. «Ведешь себя, как пном Лейтенант показал зубы. «Никого не пощажу, если с ее головы упадет хоть один волосок. Слишком многих придется не щадить». «Прекратите нести чепуху», — недовольно сказал Тарас. «Идти на завод надо с легким сердцем и с уверенностью в победе. Из оружия берем только ножи и бесшумки. Главное добраться до снежки, остальное я беру на себя. Пошли в коптерку выбирать костюмы». Снаружи их ждал горячий кисель, плывущего маревом воздуха.